Глава 13. «О, вот ты где!» — восклицает мама, и я едва успеваю негромко выдохнуть и повернуться к ней лицом. «А что это у тебя?» «Это кто?» поправляя ее, поднимая выше переноску, из которой раздается тоненькое мяуканье. «Недалеко от магазина раздавали... котят». «В этом центре?» Брови маму подскакивают вверх. «Отлично ее понимаю, я бы тоже так удивилась такому повороту событий, учитывая уровень этого торгового центра и то, какие магазины здесь расположены». «Да, это была какая-то...» «Думай, мира, думай, благотворительная акция от приюта». «И ты решила заменить рыбок котенком? Он такой красивый!» С улыбкой праздношу я, хотя еще сама толком не видела своего питомца. Мама всматривается в содержимое переноски внимательнее. «Они теперь породистых раздают?» С сомнением спрашивает она. «Он породистый? Похоже на то. Мама выпрямляется и будет взглядом аквариума». «Так рыбок ты передумала брать?» «Я подумала, что хотела бы большой аквариум, но это, наверное, надо согласовывать с папой». «Удивительно, как легко ложь срывается с моего языка». «Да, пожалуй, стоит. Мы могли бы сделать стену-аквариум в гостиной и разонировать обеденную часть. Сегодня же поговорю с ним». С энтузиазмом отзывается мама. «Это будет потрясающе красиво». Я с облегчением выдыхаю, когда вижу, как ее захлестывает воодушевление по поводу изменений, которые уверенно грядут в нашей квартире. Если моя мама чего-то хочет, рано или поздно она это получит. Эта задача занимает ее всю следующую неделю. За это время мы с Сабитом успеваем познакомиться с университетом, начать учебу и даже немного втянуться в режим. Утром мы приезжаем на занятия, которые длятся до трех часов дня, а потом вместе с водителем возвращаемся домой. К счастью, родители не заставляют нас ходить по университету с охраной. Это достаточно уважаемое заведение, где учатся в основном дети бизнесменов и политиков, так что случайных людей здесь слишком мало, чтобы так волноваться о личной безопасности. В один из дней на перемене между первой и второй лекцией мне приходит сообщение от Мала. Мал-три-двойки. «Как дела, моя принцесса?» Принцесса Амира. «Учусь». Мал-три-двойки. «В котором часу тебя забирает водитель?» Принцесса Амира. «В 15.30». Мал-три-двойки. «А до которого часа лекция?» Принцесса Амира. Сегодня до 15.10, как обычно. Мало три двойки. Сможешь сбежать с двух последних лекций? Прокатимся. Прокатимся? Что это значит? Самовольно покинуть территорию университета, чтобы покататься на машине с малым? Да пожалуйста. Первая реакция – восторг от его предложения, который практически сразу сменяется вполне объяснимым страхом. Во-первых, если нас кто-нибудь увидит в университете, это может дойти до Сабита или отца. А если нас заметят за его пределами, то это будет настоящий позор. Во-вторых, что значит прокатимся? Это так завуалированно мало выражает свое желание творить со мной непристойности? Или он имеет в виду, что мы на самом деле просто покатаемся? Черт, как же все это сложно. Когда он из другого мира, в котором действуют законы свободы и раскрепощенности, а ты как будто застряла в прошлом веке, просто невыносимо трудно пытаться понять его намерение. Может, под его словами и не кроется тайного вульгарного смысла. «Но что, если он там все же есть и будет поздно обрекаться, если я соглашусь на эту сделку?» А спросить стыдно, потому что мне кажется смешным и каким-то даже детским выяснять у него подробности его предложения. Ох, как же это изматывает! Но нужно принимать решение, а я колеблюсь. Хочется сказать себе «Эй, это же Мал, ты можешь спросить у него!» А с другой стороны, что я знаю про него, кроме того, что он ирландец, который рисует игры и катается на серфе? «Да ничего!» И это тоже настораживает. Может, он специально такой хороший предо мной, чтобы подобраться поближе и обесчестить. А потом, когда доберется до меня, расслабленная, потерявшая бдительность, возьмет свое и исчезнет. Кусаю губу, решаясь, наконец, дать ему какой-то ответ, но страшно до дрожи. Бросаю взгляд на часы. Если отвечать, то прямо сейчас, потому что после следующей лекции я, предположительно, должна сбежать. О, Аллах! А как же я собираюсь делать это на глазах у целого университета? Спасает только мысль о том, что в это время на улице слишком жарко, чтобы люди выходили на перемену во двор или на парковку. Все, скорее всего, предпочтут остаться внутри и наслаждаться прохладным кондиционированным воздухом помещений. Медленно выдыхаю и быстро осмотревшись по сторонам, отвечаю. «Принцесса Мира, «Хорошо». «На что я подписалась? Это смертный приговор?» «Или начало захватывающего приключения?» «Не узнаю, пока не воплощу в жизнь просьбу Малоуна». «Мал-три двойки». Буду ждать тебя на парковке. Не стану выходить, чтобы не компрометировать тебя. Он сбрасывает мне марку и номер машины. Я благодарна ему, что он предусмотрел возможные неприятности, которые могут свалиться на меня, если нас увидят вместе. Осталось только дождаться конца пары и набраться смелости, чтобы сесть в его машину. Принцесса Мира. До встречи. Сразу после второй лекции я на трясущихся ногах, воровато оглядываясь, спешу по лестнице на первый этаж, чтобы выбежать через черный ход на заднюю стоянку, где Мал припарковал машину. Студенты снуют по зданию, занятые разговорами, никому не дело до одной из десятков девушек, с головы до ног одетых в черную одежду, чье лицо скрыто, а глаза спрятаны за завесой ресниц, потому что взгляд все время опущен в пол. Несмотря на раскрепощенную атмосферу в университете, законы нашей страны работают и в этих стенах. Никто не может открыто смотреть на девушку, пока она сама к тебе не обратится. Девушки между собой тоже мало общаются, предпочитая держаться особняком. По крайней мере, первокурсницы. Те, кто постарше и уже успел завести себе подружек, ведут себя немного более дружелюбно. Мы же пока еще как затравленные зверьки, которые не решаются лишний раз вступить в диалог с чужаками. Какими бы отважными мы ни были, годы воспитания в строгости не стереть. Так быстро даже в такой свободной обстановке. Толкнув тяжелую дверь, я вырываюсь на палящее солнце. Приставив ладонь к колбу, козырьком я быстро осматриваю парковку, На ней всего три машины, потому что студенты и преподаватели обычно паркуются на подземной стоянке в кондиционированном помещении. Здесь же останавливаются только те, кто приехал кого-то забирать, или редкие визитеры, у которых нет пропуска на подземный паркинг. Сканирую взглядом машины, чтобы убедиться, что среди них нет нашего водителя тероохранника Айрата, который мог приехать заранее. Конечно, у него есть пропуск на подземную стоянку, но на всякий случай лучше пристраховаться. Убедившись, что путь свободен, я прижимаю груди в которой неистово колотится сердце, пару книг в мягких обложках, и на всех парах несусь к машине мало, подгоняемая то ли желанием увидеть его, то ли страхом быть пойманной. Не успеваю добежать до автомобиля, как пассажирская дверь распахивается, и я быстро ныряю в прохладу салона, отрезая нас от случайных взглядов, которые могут заметить то, что происходит на парковке. Поворачиваюсь и смотрю на улыбающегося мало. Его глаза сверкают восторгом, а улыбка настолько широкая и открытая, что я невольно повторяю ее. Он подается немного вперед, и я по инерции отстраняюсь, как будто он собирается поцеловать меня, а мне неприятно. Хотя как бы он поцеловал меня через шелу Щёки заливают румянец от одной мысли о его губах на моих. Каково это было бы? Ощутить тепло его дыхание, вкус, запах. Сердце заходится неровным ритмом. Улыбка Малона немного гаснет от моей реакции, но он все же не отодвигается, шумно втягивая воздух носом. «Скучал по твоему запаху. Он всегда говорит такие правильные вещи». «Именно то, что я хотела бы услышать, и это кружит голову. «Покатаемся?» «Да», — негромко отвечаю я, опуская взгляд на колени. «Ты пристегнёшься или помочь?» «Пристегнусь!» Выпаливаю быстро, страшась даже мысли, что он может оказаться настолько близко. Быстро закрепляю ремень, и мы выезжаем с территории университета. Свобода, пусть и мнимая, кружит голову, и я только и успеваю ловить ощущения в своем теле. Меня бросает то в жар, то в холод. Стоит только подумать о том, что я мало того, что прогуливаю лекции, Хоть отпросилась, сославшись на плохое самочувствие, еще и делаю это с парнем. И не просто с парнем, а с европейцем, у которого свободные нравы, и только Всевышнему известно, какие у него намерения. И куда он вообще меня везет. Это мне тоже неведомо. Я, наверное, сошла с ума, раз так легко поддаюсь на эту провокацию. Но последствия буду разгребать потом. Сейчас мне хочется хоть немного вдохнуть воздух свободы и притвориться, что для меня это норма. Вот так легко разъезжать с парнем в одной машине». Без сопровождения родственников, без присмотра охраны, только с ним. Бросаю взгляд на мужественный профиль мало. Гладко выбритые щеки, острая линия челюсти, о которую, кажется, можно порезаться, если прикоснуться. От последней мысли щеки заливают румянец. Преодолевая смущение, украдкой прослеживаю взглядом его прямой нос, чувственные губы, густые брови и скальжу дальше по его телу. Стараюсь не показывать своего явного интереса, чтобы не вселять пустых надежд. Но мне так хочется внимательно рассмотреть его, чтобы во снах, в которые он иногда прорывается, я видела не общий образ, а четкие черты, присущие ему одному. «Ты голодна?» — внезапно Мал переводит на меня взгляд, и я резко отворачиваю, снова утыкая взглядом свои колени. «Нет», — выдыхаю еле слышно, — «тогда предлагаю поехать к морю. Я знаю, как ты любишь воду, и тоже был бы не против прогуляться вдоль берега». «Нельзя, Малон, харам, я не могу с тобой гулять. Кто узнает, твое лицо прикрыто, и мы можем сделать вид, что ты приехала одна, я твой телохранитель. Хочешь? Они всегда идут позади, на почтенном расстоянии. Тогда у меня будет возможность любоваться твоими движениями. Но мы тогда не поговорим. Иногда мне не нужно разговаривать. Достаточно, чтобы ты была рядом. Теперь я знаю, кто такой Малон Фоули. Он обольститель. Из тех мужчин, которые умеют говорить красивые слова, которые поселяют туман в голове девушки и не дают им здраво рассуждать. Но боюсь я как раз одна из тех наивных глупышек, кто хочет быть одурманиной, особенно когда смотрю в его темные глаза, которые прожигают меня взглядом, полным обещаний. Вопрос в том, что это за обещание и какими будут для меня последствия, если я поверю им. Вот только со мной это уже произошло. О последствиях я пока предпочитаю не думать. Знаю, что поступаю слишком опрометчиво, но поделать с собой ничего не могу. Как не могу, остановить и следующие слова слетающих с моих губ. «Давай притворимся, что ты мой муж».